Глава 12. Стоило только Елене потянуться за банкой на полке магазина, как сзади раздался знакомый голос. «Что, уже клюквенный сок?» Елена повернула голову. «Привет, м э т Разве ты не помнишь? Тете Джудит нравится устраивать генеральную репетицию в воскресенье переднем благодарения. Если она попрактикуется, у нее будет меньше шансов что-нибудь испортить. И только за 15 минут до обеда вспомнить, что она забыла купить клюквенный сок?» «За пять минут до обеда», — поправила Елена, сверяясь с часами, и м э т рассмеялся. Давненько Елена уже не слышала этого смеха. Она двинулась дальше к кассе, но уже, расплатившись за покупку, вдруг заколебалась и оглянулась. м э т стоял у журнальной стойки, явно чем-то увлеченный, но какая-то неловкая скованность его плеч заставила Елену к нему подойти. Она положила руку на журнал, который держал м э т «А ты как готовишься к обеду?»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 После секундного колебания уточнила Елена и улыбнулась. м э т вздрогнул и отвернулся. «Как я могу отказаться от подобного предложения?» Странно приглушенным голосом проговорил он. Однако, положив журнал на место и последовав за Еленой, м э т снова улыбался. Бонни встретила его с энтузиазмом. Тетя Джуди тоже обрадовалась, увидев, как м э т входит в кухню. «Обед почти готов», — сообщила она, забирая у Елены пакет с продуктами.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 Разум Елены так и оставался несколько заторможенным. «Привет!» – поздоровался Роберт, протягивая руку. «Это Елена, девушка, про которую я вам рассказывал», – сообщил он Дэймону. «Елена, это... это Дэймон». «Смит», – подсказал ему Дэймон. «Да-да, он из моей Alma Mater, колледжа Вильгельма и Марии, и мы с ним случайно познакомились у аптеки». Поскольку Дэймон как раз высматривал, где бы ему поесть, я решил пригласить его на домашнюю трапезу. Ну вот, Дэймон, а это друзья Елены, Мэтт и Бонни. «Привет», — поздоровался Мэтт. Бонни молча смотрела, затем перевела круглые глаза на Елену. Елена отчаянно пыталась взять себя в руки. Она просто не знала, что и делать. То ли завопить, то ли немедленно уйти и столовой, то ли выплеснуть в лицо д э й м о н у стакан вина, который наливал Роберт. На данный момент она оказалась слишком разгневана, чтобы чего-то бояться. м э й т пошел за седьмым стулом в гостиную. Сначала Елена удивилась его вполне обыденной р е а к ц и и на Дэймона, а затем вспомнила, что на той вечеринке у Алари Казальцмана м э т д а не было. Он не знал, что произошло между Стефаном и Дэймоном. Бонни, с другой стороны, явно готова была запаниковать. Она умоляюще смотрела на Елену. д е й м о н галантно встал и предложил ей стул. Прежде чем Елена смогла как-то отреагировать, от двери послышался песклявый голосок Маргарет. т м э т хочешь посмотреть на моего котенка? Тетя Джудит говорит, что я смогла оставить его себе. Я хочу н а з в а т ь его Снежком». Озреная н внезапной идеей, Елена резко к ней повернулась. «Он очень милый», — послушно говорил м э т склоняясь над белым комочком на руках у м а р г а р е т И не было предела его удивлению, когда Елена внезапно выхватила котенка прямо у него из-под носа. «Ну ладно, Маргарет, давай-ка лучше покажем т о е г о котенка другу Роберта», — воскликнула она и бросила пушистый комочек прямо в лицо Дэймону. Последовала сущая чертовщина. Снежок вдруг разбух вдвое против своего первоначального размера, когда его шерсть стала дыбом. Из него вылетел звук, который обычно производит вода, капающая на раскаленную сковородку.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 к а р и е глаза б о н и пристально следили за гостем, пока он тоже садился. Несколько мгновений спустя Роберт опять появился с з а л и т ы й слезами Маргарет и, сурово нахмурившись, взглянул на Елену. м э т молча устраивался за столом, хотя его брови были где-то на затылке от удивления. Наконец, к кухне прибыла тетя Джудит, и трапеза началась. Елена внимательно оглядывала стол.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 Вот з л а т о к у д р а я девочка-подросток и ее взъерошенная младшая сестренка. А вот голубоглазый парень, что живет по соседству. Вот закадычная подружка. А вот роскошный вампир, передающий своей соседке засахаренные бататы. Типичное американское застолье. Первую половину трапезы Бонни провела глазами вопрошая, что же мне делать. Но уловив, что Елена также взглядом ей отвечает «Ничего». Она, похоже, решила смириться со своей судьбой и п р и н я л а за еду. А вот Елена понятия не имела, что ей делать. То, что ее вот так поймали в ловушку, было оскорбительно, унизительно. И Дэймон это знал. Однако он искусно заморочил головы тете Джудит и Роберту разными комплиментами по поводу еды и непринужденной болтовней про колледж Вигельма и Марии. Даже Маргарте е перему улыбалась. И вскоре Бонни последовал ее примеру. «На следующей неделе в Филсчорче состоится празднование Дня Основателей», проинформировала тетя Джуди Дэймона, и ее щеки слегка поразовели. «Было бы замечательно, если бы вы смогли по этому поводу снова заглянуть к нам». «Мне бы очень бы хотелось», – любезно отозвался Дэймон. Тетя Джудит явно обрадовалась. «В этом году Елена будет играть в праздновании важную роль. Ее выбрали представлять дух Филсчорча». «Вы должны быть очень за нее горды», – вставил Дэймон. «Да». «Мы гордимся», — кивнула тетя Джудит. «Так вы и попытаетесь снова к нам зайти?» Яростно н а м а з а в а я маслом рулет, Елена решила вмешаться в разговор. «Я тут слышала кое-какие новости про Вики», — сказала она. «Помните ту девушку, на к о т о р у ю было совершено нападение?» Она многозначительно посмотрела на Дэймона. Последовало краткое молчание. «Боюсь, я ее не знаю», — наконец отозвался Дэймон. «Нет-нет, уверена, вы ее знаете», —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 «Елена, это...» Тут Бонни словно задохнулась, а затем она подалась вперед и почти уткнулась лицом в свою обеденную тарелку. Сначала последовала немая сцена, а потом все засуетились. Роберт подскочил к Бонни и стал поднимать ее за плечи. Кожа Бонни приобрела бледно-голубой оттенок, глаза были закрыты. Тетя Джудит порхала вокруг нее, промокая лицо девочки влажной салфеткой. Дэймон, судив глаза, задумчиво за всем этим наблюдал. «С ней все хорошо», — заключил Роберт, с очевидным облегчением поднимая взгляд. «Думаю, она просто упала в обморок. Должно быть, с ней произошел какой-то истерический припадок». Однако Елена так и не смогла толком вздохнуть, пока б о н и не открыла ошалевшие глаза и не спросила, чем это таким они все занимаются. Таким образом, обеду фактически был положен конец». Робертон с т о а л на том, чтобы Буни немедленно отвезли домой. В последовшей а суматохе Елена нашла время обменяться парой тихих слов с Дэймоном. «Убирайся!» Дэймон наигранно поднял брови. «Что?» «Я говорю, убирайся!» п р о ш и п е л а Елена. «Немедленно! Уходи! Иначе я скажу всем, что ты убийца!» «Тебе не кажется, что гость заслуживает чуть больше уважения?» осведомился Дэймон, но, увидев выражение ее лица, лишь пожал плечами и улыбнулся. «Спасибо за то, что пригласили меня пообедать», — громко поблагодарил он тетю Джудит, которая прошла мимо. «Надеюсь, когда-нибудь я смогу ответить вам любезностью на любезность», — обращаясь к Елене, он добавил. «Увидимся». «Что ж, достаточно ясный намек», — подумала Елена, наблюдая за тем, как Роберт увозит на своей машине мрачного м э т а и сонную Бонни. Тетя Джудит сидела у телефона разговаривать с миссис Макалок. «Не понимаю, что творится с этими девочками», — говорила она. «Сначала Вики, теперь б о н и Да и Елена в последнее время как-то не в себе». Пока тетя Джудит разговаривала, а Маргарет искала п р п а в ш е г о снежка, Елена нервно рассказывала взад-вперед. Ей следовало позвонить Стефану. Только это ей по-настоящему и требовалось. Елена не беспокоилась насчет б о н и Такое уже случалось. И серьезные последствия, похоже, ей не грозили». а у Дэймона сейчас наверняка имели з а н я т и я поважнее, чем преследование подружек Елены. Он приходил сюда, чтобы получить возмещение за услугу, которую ей оказал. Елена совершенно точно знала, что именно таков был смысл его последней фразы. И это означало, что Елене придется обо всем рассказать Стефану, потому что сегодня вечером она в нем нуждалась. Ей требовалась его защита. Вот только что Стефан мог поделать. На прошлой неделе, несмотря на все споры и уговоры, он отказался взять ее кровь. Стефан настаивал на том, что силы вернутся к нему без помощи Елены. Но она точно знала, что сейчас он по-прежнему уязвим. Даже если бы Стефан оказался здесь, смог бы он остановить д э й м о н а Смог бы он это сделать и остаться в живых. Дом Бонни надежно укрытия с о б о й не представлял, а Мередит куда-то пропала. Елене никто не мог помочь. она никому не могла доверять. Но мысль о том, что она сегодня ночью останется здесь в одиночестве, в то время как Дэймон может на нее напасть, была просто невыносима. Тут Елена услышала, как тетя Джудит вешает трубку. Машинально она двинулась к кухне, пока номер телефона Стефана проигрывался у нее в голове. Затем Елена остановилась и посмотрела на гостиную, из которой она только что вышла. Окно от пола до потолка Изящный камин с прекрасной лепниной. Эта комната была частью первоначального дома, того, что почти полностью в ы г о р е л в гражданскую войну. А спальня Елены располагалась как раз над гостиной. Появилась мутная надежда. Елена посмотрела на лепнину на потолке, в том месте, где гостиная соединялась с более современной столовой. Затем она почти подбежала к лестнице, ее сердце стремительно заколотилось. «Тетя Джудит!» Тетушка помедлила у подножия лестницы. «Тетя Джудит, вы не можете мне кое-что сказать? Входил ли Дэймон в гостиную?» «Что?» Тетя Джудит рассеянно заморгала. «Роберт проводил Дэймона в гостиную. Пожалуйста, тетя Джудит, вспомните. Мне необходимо это знать». «По-моему, нет». «Нет, точно не приводил». Они вышли в дом и сразу направились в столовую. «Елена, да что с тобой такое?» в о с к л и к н у л а удивленная тетушка, когда Елена импульсивно обняла ее. е «Извините, тетя Джудит, очень хорошее известие», – отозвалась Елена. Улыбаясь, она отвернулась от лестницы. «Что ж, я рада, что хоть кто-то доволен после того, во что превратился в обед. Хотя этому милому мальчику Дэймону обед как будто очень понравился. Знаешь, Елена, по-моему, он очень тобой заинтересовался, несмотря на твое в высшей степени нелюбезное поведение». Елена повернулась к ней. «И что?» «Ну, я просто подумала, что ты можешь дать ему шанс. Я подумала, что он был очень мил. Такого учтивого молодого человека я всегда была бы рада здесь видеть». Елена некоторое время внимательно на нее смотрела, а затем нервно сглотнула, сдерживая исторический скрик. «Итак, тетушка предлагала заменить Стефана Дэймоном, потому что Дэймон казался надежнее. Он я в л я л с о б о й тот тип молодого человека, который понравился бы любой тетушке». Тетя Джудит, с трудом выдохнула Елена, а затем поняла, что все это безнадежно, и просто покачала головой, подняв руки и тем самым словно признавая свое поражение. Обычно Елена спала закрытой дверью, однако сегодня ночью она оставила ее открытой и легла на кровать, вглядываясь в полутьму коридора. То и дело Елена поглядывала на светящийся цифербалт часов, стоявших рядом на ночном столике. она с о в е р ш е н н о не собиралась спать однако пока минуты ползли мимо сон н а ч а л о д о л е в а т ь ее время двигалось мучительно медленно 11 1130 полночь час ночи час тридцать два в 2:10 елена услышала какой-то звук по-прежнему лежа на кровати она прислушалась к тихим ш о р о х а м внизу Елена совершенно точно знала, что Дэймон найдет к ней дорогу, если захочет. Когда он так стремился к своей цели, никакой замок не мог его сдержать. Музыка из того сна, который приснился Елене ночью в доме у б о н и теперь звучала у нее в голове, разбрасывая пригорышний нот. Эти звуки пробудили в ней странные чувства. Как со м н а м было, Елена встала и подошла к порогу. В коридоре было темно. Однако глаза Елены вскоре привыкли к этой темноте. Она прекрасно видела темный силуэт, который поднимался по лестнице. Когда Дэймон добрался до площадки, Елена разглядела смертоносное мерцание его улыбки. Сама она безо всякой улыбки ждала, пока он подошел и встал лицом к лицу с ней. Их разделял какой-то ярд пола из твердой древесины. Дом окутала глухая тишина. Напротив по коридору спала Маргарет. В конце прохода видела свои сны тетя Джудит, совершенно не ведая, что происходит за дверью. Дэймон ничего не сказал, лишь посмотрел на Елену. Его взгляд скользил вдоль силуэт длинной ночной сорочки с высоким кружевным воротником. Она намеренно выбрала эту предельно скромную сорочку, но Дэймон, очевидно, счел ее весьма привлекательной. Елена заставляла себя стоять смирно, хотя в о рту у нее совсем пересохло, А сердце глухо колотилось. Время настало. Сейчас все выяснится. Ни слова, ни жеста. Елена попятилась, отдаляясь от дверного прохода. Заметив короткую вспышку в бидонных глазах Дэймона, она увидела, как он пытался к ней подойти. И останавливается. Обескураженный Дэймон стоял у порога ее комнаты. Вот он снова попытался сжигнуть вперед, но не смог. Что-то словно не давало ему двигаться дальше. Легкое удивление у него на лице уступило место серьезной озадаченности, а затем резкому гневу. Дэймон поднял голову, вглядываясь в дверной проем, осматривая потолок по обе стороны от порога, и, осознав, наконец, в чем дело, он обнажил зубы в зверином оскале. Находясь в полной безопасности по другую сторону дверного прохода, Елена негромко рассмеялась. «Сработало!» «Моя комната и гостиная под ней – это все, что осталось от старого дома», – пояснила она Дэймону. «И, конечно же, это совсем другое здание, куда тебя не приглашали, куда ты никогда не будешь приглашен». Грудь Дэймона вздымалась от гнева, ноздри его раздувались, глаза стали дикими, от него так исходили волны черной ярости. Дэймон так ж и м а л кулаки, что оказалось, он готов собственными руками снести все эти стены». Облегчение стало таким триумфальным, что у Елены даже закружилась голова. «Теперь тебе лучше уйти», — проговорила она. «Тебе здесь ничего не перепадет». Несколько секунд глаза Дэймона угрожающе сверлили ее, а затем он повернулся, но не направился к лестнице. Вместо этого Дэймон сделал один шаг дальше по коридору и взялся за ручку двери в комнату Маргарет. Прежде чем она поняла, что делает, Елена уже устремилась вперед. Еле дыша, она остановилась в дверном проходе, хватая за косяк. Голова Дэймона резко развернулась, и он буквально просеял довольный и предельно ж е с т о к о й улыбкой. Затем слегка повернул дверную ручку, даже не глядя на нее. Его глаза, подобные лужицам жидкого эбонита, оставались прикованными к Елене. «Выбор за тобой», просто, — просто сказал Дэймон. Елена стояла совершенно неподвижно. Ей казалось, будто внутри у нее вдруг наступила зима. Маргарет была всего лишь ребенком. Дэймон никак не мог всерьез этим угрожать. На свете просто не существует таких монстров, которые стали бы пить кровь у четырехлетней девочки. Однако Дэймон не оставлял ни малейшей надежды на жалость или сочувствие. Он был охотником, убийцей, и более слабые неизменно оказывались его добычей. Елена припомнила звериный оскал, что перекостил его привлекательное лицо, и поняла, что никогда не позволит ему добраться до Маргарет. Все происходило, словно в замедленной киносъемке. Елена видела, как рука Дэймона сжимает дверную ручку. Видела его безжалостные глаза. Затем она перешагнула через порог, оставляя позади единственное безопасное место, какое она знала. «Смерть в этом доме», — сказала тогда Бонни. А теперь Елена должна была по своей собственной воле встретить эту смерть лицом к лицу. Она наклонила голову, пытаясь скрыть беспомощные слезы, что навернулись ей на глаза. Все было кончено. Дэймон победил. Елена так и не подняла глаз, чтобы увидеть, как Дэймон на нее надвигается. Но она почувствовала, как воздух вокруг шевелится, заставляя ее дрожать. А затем мягкая, бесконечная чернота, Окутала ее, подобно крыльям огромной птицы.